Тайсуй — повелитель времени. Божество планеты Юпитер Тайсуй считалось также повелителем времени. Это было связано с тем, что Юпитер совершает почти 12-летний цикл обращения вокруг Солнца. Как противодействие божеству Тайсуй, так и стремление обрести его расположение равно приводили к несчастью, ведь ход времени неизменен и неумолим. Тайсуй изображался в виде грозного полководца. В его честь совершались жертвоприношения перед началом всех значительных работ, в частности строительных. В распоряжении Бога Времени был немалый штат помощников духов года, месяца, дня и пары часов. Сутки делились не на 24, а на 12 частей.